Глава 28. Судмедэксперт по фамилии Валере никогда таком не слышал. Я ехал на юго-запад к кварталу Плануас, где находится больница Жан Менжос, и разговаривал по мобильнику со Свенсеном. Он знал всех крупных патологоанатомов во Франции и даже в Европе. Не может быть, чтобы он не слышал о специалисте Доке из Парижа. Шапиро говорил еще что-то о неприятностях. Может, в столице у Валеры была другая специальность? Судебная медицина иной раз становится прибежищем для тех, кто боится лечить живых. Он работает в Жан-Менжос в Бизансоне. Можешь навести справки? Думаю, у него были в свое время проблемы в Париже. Не иначе трупы в шкафу? Очень смешно. Займешься этим? Дело срочное. Свенсон засмеялся. Держи линию свободной, птенчик. Я убрал мобильник и въехал на стоянку при больнице. Больница представляла собой мрачное бетонное здание с узкими окнами, без сомнения построенные в 50-е годы. На втором этаже висели плакаты «Нет асфиксии. Даешь пособие, а не сокращение». Я закурил и, барабаня пальцами по рулю, отсчитывал минуты. Действовать следовало быстро. Капитан Саразен от меня так просто не отвяжется. Он не только будет следовать за мной по пятам, но и постарается предвосхитить мои действия. Может, он уже позвонил в Альре? Звонок мобильника заставил меня вздрогнуть. Похоже, этому типу пришлось ограничиться трупами. Я взглянул на часы, Свенсену и шести минут не понадобилось, чтобы все разузнать. Прежде он был хирургом-ортопедом. Говорят, отличным, но перенес депрессию, и это отразилось на его работе. Он сделал неудачную операцию. Что ты хочешь этим сказать? У ребенка была инфекция. Во время операции Вальре задремал и повредил мышцу. Теперь мальчишка хромает. Как он мог заснуть? Он выпивал и злоупотреблял антидепрессантами. Для хирурга хуже не придумаешь. Ну, а потом? Родители мальчика подали в суд, клиника прикрыла Валере, но ему пришлось уйти. Он переучился на суд медэксперта и обосновался в Бизансоне. Развелся, сидит без денег и по-прежнему принимает таблетки. В общем, он стал патологоанатомом не по призванию, а ведь это самое благородное из искусств, ибо оно врачует души живых и... Я прервал его разглагольствование. Название клиники, дата. Клиника Дальбер, 99-й год, в Лезу лис. Я поблагодарил Свенсона. Но я жду от тебя протокол вскрытия, потребовал он. Я уверен, это нечто потрясающее. И потом, это в твоих же интересах. Потому что Вальре наверняка ни в чем не разобрался. Для работы с мертвецами нужно призвание. Я, например... Я тебе перезвоню. Я бегом пересек... подъездную площадку, плакат над входом предупреждал «Здоровье не купишь». Морг находился на третьем подвальном этаже. Я направился к лифтам, даже не взглянув на бастующих медсестер, рассевшихся на лестничной площадке. В подвальном этаже температура была ниже градусов на 10. В коридоре ни души и ни одного указателя. Инстинктивно я повернул направо, под потолком тянулись черные трубы, голые бетонные стены казались серо-зелеными, гудела вентиляция. Через несколько шагов я заметил слева ничем не примечательную комнатку. Стулья, низенький стол. Напротив двустворчатые двери с круглыми окошками. На одной из стен висела большая фотография с изображением зеленого луга. Наверное, она должна была оживлять атмосферу, но тщетно. В воздухе стоял запах антисептиков, кофе и жавелевой воды. Я невольно подумал о раздевалке в бассейне, в котором плавают трупы. Из дверей выехала каталка, над ней склонился здоровенный санитар, на нем был пластиковый фартук, длинные, как у викинга, волосы, стянуты в конский хвост. «Вы что-то хотели, Мсье?» Несмотря на варварскую внешность, голос у него был мягкий и ласковый. Наверняка ему нередко приходилось разговаривать с родственниками умерших. «Я хотел бы поговорить с доктором Вальре. Доктор не принимает. Я, чтобы сразу расставить все точки над «и», Я предъявил ему свое удостоверение. Двери раскрылись в обратном направлении, и каталка скрылась. Через несколько секунд вышел высокий сутулый тип, с сигаретой в зубах. Он недоверчиво взглянул на меня. — Вы кто такой? Я вас не знаю. — Майор Дюрей, уголовная полиция, Париж. — Меня интересует дело Симонис. Он придержал хлопающие створки дверей. — А жандармы в курсе? Не отвечая, я подошел поближе... Он был почти с меня ростом, халат не застегнут весь в пятнах. У него была странная манера держать сигарету у самых губ, прикрывая ладонью половину лица. До сих пор вранье не принесло мне удачи, и я решил играть в открытую. «Доктор, у меня нет права работать на этой территории. Следовательница Маньян выставила меня за дверь, а капитан Саразен мне угрожал. И все же я не уеду из этого города, пока не узнаю как можно больше о трупе Сильвиси Муниз. «Почему?» Это дело стало навязчивой идеей для моего друга, коллеги. — Как звали вашего коллегу? — Люксу Бейра. Никогда не слышал о имени. Вальре опустил руку с сигаретой. — Даже открытое, его лицо казалось расплывчатым, ускользающим. — Лицо беглеца, — подумал я и продолжал. — Могу я задать вам несколько вопросов? — Нет, конечно, дверь там, сзади. — Я собрал у вас сведения. Клиника Дальберт, 1999 — Ах, вот оно что! — улыбнулся он. — Хотите припугнуть моих пациентов? — Безансон, городок небольшой, и это могло бы повредить вашей репутации. — Он расхохотался моей репутации? — он раздавил окурок, коппол. — Вам изменяет нюх, старина! Смех оборвался, он как будто забылся, ушел в свои мысли. — Репутация! Уже давно для меня не существует такого понятия. И тут меня осенило. — Этот тип... строит из себя отчаявшегося циника, но на самом деле он очень раним. Возможно, откровенный рассказ его тронет, растопит его сердце. «Люк Субейра мой лучший друг», — сказал я, немного повысив тон. «Сейчас он находится в коме, после того, как пытался покончить с собой. Он ревностный католик, что делает такой поступок невероятным вдвойне. В последние месяцы он расследовал дело Симонис. Может быть, оно и привело его к самоубийству». Ничего удивительного. Я вздрогнул. В первый раз кто-то поддержал мою теорию об убийственном расследовании. Валер выпрямился. Он был готов заговорить, но нужен был еще один толчок. Как, по-вашему, Сильвиси Монис покончила с собой? Покончила с собой? Он искоса взглянул на меня. Ну уж нет. Вряд ли она сама проделала над собой все то, что ей пришлось вынести. Выходит, это убийство? Он толкнул дверь и пригласил меня войти. Самое изуверское и изощренное из всех, которые когда-либо совершались».